Глава 19. Как только насупленная Лили сообщила, что Макс выманил Иону из ее комнаты, я быстро прошла в жилище кузины и осмотрелась. Ничего необычного не увидела. Все примерно так же, как и у меня. Лишь только огромный дорожный сундук привлек внимание, что характерно с навесным замком. Тут далеко не каждая дверь может похвастаться таким богатством, а уж про местные чемоданы и говорить не приходится – На всякий случай попробовала разомкнуть замочек. Так и есть, заперто. Надо как-то открыть. Но как? Звать кузнеца? Не успею. Значит, придется самой. Могу, конечно, элементарно сбить, но тогда Иона сразу насторожится и все поймет. Пока не очень хочется, чтобы она догадывалась о моих подозрениях. Необходимы существенные улики, а не только умозаключения. Замочек с виду небольшой и незамысловатый. На старых почтовых ящиках моего прошлого мира и то посложнее встречались, а была не была. Достала длинную металлическую заколку из волос и аккуратно, боясь сломать, согнула. Потом вставила в замок и пару минут пыталась открыть. То ли из меня взломщица аховая, то ли замочек чуть посложнее, чем думала, оказался, но никак не могла подцепить, и провернуть внутренний язычок в нем. Наконец, когда уже стала отчаиваться, послышался характерный щелчок, и замок открылся. Подняла тяжелую крышку сундука и стала осматривать вещи ионы. Три кошелька с деньгами, большой с медью и два чуть поменьше с серебром. На самом дне сундука нашелся еще один с золотом. Ого! а сбежавшая невеста совсем не бедствует. Но даже не деньги привлекли мое внимание. Среди нескольких платьев оказались очень прелюбопытные вещи. Толстенная книга с длинным замысловатым названием, титулы и обязанности подданных инхименийского королевства, а также правила этикета при дворе инхименийских монархов, включая правила общения с послами иных государств. Смешали все в кучу. Судя по названию, типографским способом, напечатанным на титульной странице. Но не это меня насторожило, а то, что книгу явно читают. Даже закладочка имеется. Еще нашлись походная чернельница и два десятка листов чистой бумаги. Заточенное гусиное перо. Зачем ей это? бежавшие в спешке из отцовского замка. И она же неграмотная. Допустим, что просто стесняется такого своего умения. С кем не бывает. Зато найденная связка грубо сделанных примитивных воровских отмычек не вызвала у меня никаких вопросов. Так же, как и набор метательных ножей. Я бы такое добро тоже от приличных людей спрятала. Глядя на содержимое сундука, сделала окончательный вывод, кем моя кузина подрабатывает. Пора выводить Иону на чистую воду. «Лизи Джейн!» С тревожным шепотом вбежала в комнату запыхавшаяся Лилис. Заставив меня вздрогнуть от неожиданности, она возвращается. Прекрасно. Позови управляющего и Макса ко мне в покое да, пусть весельчак захватит собой парочку стражников. Служанка тут же метнулась выполнять новое задание, а я, сложив вещи в сундук, достаточно быстро закрыла замок. После этого спешно ретировалась к себе. Ждать слуг долго не пришлось. Как только они прибыли, Мы большой делегацией направились к Ионе. Увидев нас, она сделала виноватую мордашку и с сожалением в голосе произнесла. «Эх, все-таки попались, Джейн. Ну, извини, что ослушалась и соблазнила Макса. Молодой, симпатичный, а тут такая скука!» Она не соблазнила. Тут же стал оправдываться весельчак под гневным взглядом Лилис. «Стюарт вовремя появился». «Да даже если бы и соблазнила!» Беспечно махнула я рукой. «Меня это не интересует!» «Иона, кузина моя дорогая, а что у тебя в этом сундучке?» «Такое любопытство мучает, что аж кушать не могу!» «В этом?» «А есть еще какой?» «Просто он не мой, и всегда забываю о его наличии. Когда ехала к тебе, то нашла в кустах. Вещь дорогая, поэтому взяла с собой. Но, к сожалению, так и не смогла открыть. Видишь, «Замок висит, а ключа-то и нет. Жалко ломать такую дорогую вещь». «Зато у меня есть», — с ехидной улыбочкой ответила я и достала свою заколку-отмычку. Склонившись над замком, практически сразу открыла его. «Ого, навыки воровки осваиваю прямо на глазах». Увидев это, Иона побледнела, но продолжала строить из себя недалекую простушку. «Джейн, не знаю, как тебя и благодарить». «Сама уже измучилась, а ты так легко справилась! Давай посмотрим на содержимое, не испытывай мое терпение!» «Да я тебе и так скажу. Там Иона, три твоих платья, которые ты уже надевала в моем замке, недочитанная тобой интересная книга, письменные принадлежности, чтобы писать доносы своим хозяевам и набор отмычек, одна из которых обломана на кончике». Я почти полностью уверена, что скоро кузнец разберет замок от двери комнаты моего мужа и принесет недостающую часть, которая очень хорошо состыкуется с негодной отмычкой. Кузина надолго задумалась. Потом стерла со своего лица улыбку и произнесла холодным повелительным голосом: Всем выйти! У меня с Леди Гроу состоится серьезный разговор. Э, нет, дорогуша не обращая внимания на ее тон, прокомментировала заявление я. «Тут не тебе решать, и никто из моих доверенных слуг не покинет комнату. Судя по метательным ножам в твоем сундуке, ты не всегда заканчиваешь разговор словами. Дура, ты всегда была ее и останешься. Хоть понимаешь, кого я представляю. Такие игры тебе не по зубам, а уж твоему быдлу даже прикасаться к ним нельзя». Но с твоими игрушками все понятно. Все Сэммет спели с королем Теодором Тихим. Видимо, много интересного он вам пообещал. А вот мой отец стоит на стороне непримиримых борцов против короны. Поэтому лаверсы и Сэмметы не очень жалуют друг друга, хотя являются дальними родственниками. Тебя же подсунули мне с приказом стать подругой и соглядатаем. Как только я стала Гроу, то мой муж начал сотрудничать с папочкой. Это насторожило Сэмметов, причем так сильно, что вы решились убить Сильвестра, а меня переманить на свою сторону. Несчастью для тебя, я стала плохо поддаваться на уговоры, поэтому, случайно услышав легенду про отшельника, ты задумала очередное покушение, а заодно решила разделаться с непредсказуемым лордом Даксом. Брошенная рядом с моим телом брошь не оставляет никаких сомнений в этом. Раньше я никак не могла понять... В чем же выгода для Сэмметов лишить Гроулис хозяев? Замок вы бы все равно не прикарманили. Все ответы нашлись в твоем сундуке и в последних событиях. Король Теодор Тихий решил не накалять обстановку и не ставить своего человека на владение моими землями. Он поступил мудрее, каким-то образом натравив на Гроулис этого лорда Канрата. Он скоро прибудет сюда и легко завоюет замок. А король как бы ни при чем. Скорее всего, Канрад просто работает на короля, как и твой отец. В результате вы получаете земли, с которых достаточно удобно наблюдать за лордом Даксом. И всегда можно напасть на него, не ведя длительные переговоры с лордами о беспрепятственном передвижении армии. И опять король ни при чем. Надеялись испугать Дакса, чтобы он стал более сговорчивым. «Да...» – протянула Иона. Видимо, ты хорошо при падении в ущелье головой ударилась. Мозги получили основательную встряску и стали немного работать. Но все не совсем так, как ты рассказываешь. К покушению на твоего мужа и тебя я не имею никакого отношения. Мне просто рассказали об этом, не спрашивая мнения. Не лги. Быть может, о Сильвестре ты не знала. А вот ловушку в горах на меня приготовили с твоей подачи. Даже если и так усмехнулась Иона «Ты мне все равно ничего не сделаешь. Судя по тому, что лорд Дакс не прислал сюда своих воинов, никто помогать против Канрата тебе не собирается. Я хотела успеть уйти до осады замка, но раз не судьба, то самое время нам договариваться, леди Гроу. Я единственная, кто может сделать так, чтобы Канрат не убил тебя и даже отменил осаду. И для этого я должна встать на сторону короля». Стать такой же продажной шпионкой, как и ты? Все продаются, Джейн. Ваши гордые с виду лорды тоже ищут выгоду, не гнушаясь ничем. Помнишь наш недавний разговор, что я нашла свой путь? Предлагаю разделить его со мной. Еще годик-другой и от вольницы горных лордов ничего не останется. Дураки погибнут или разорятся, а умные разбогатеют под рукой Теодора Тихого». Причем особенно повезет первым вставшим на его сторону. Деньгами, замками и прочими милостями король щедро одарит тех, кто поможет ему полностью подмять под себя шетские горы. «Не уверена», — честно ответила я. «Предателей своего народа охотно используют, но после дела стараются отодвинуть от себя подальше. Такие люди опасны рядом». Ведь может поступить еще более выгодное предложение, и никто не даст гарантии, что подобное тебе за него не ухватятся и не переметнутся на сторону врага. Я никого не предавала. Формально мы входим в Инхименийское королевство. Ну а выгодное предложение? На то оно и выгодное, чтобы соглашаться. И тебе тоже есть смысл согласиться на мои условия. Отпусти, Гроулис, Я встречусь с лордом Канратом, объясню ему что ты теперь на нашей стороне и опасности не представляешь. Да, после этого все равно придется принять его воинов и жить не совсем полноценной хозяйкой замка. Зато сколько выгоды от такой жизни. Королевский налог будешь платить чисто формально. Твои услуги пойдут в счет него. Влиятельные союзники никому не позволят взять силы Гроулис. Льготная торговля в столице. Вознаграждение за помощь в делах короля. Можно долго перечислять. Теодор Тихий очень щедрый человек. Нет, решительно отказалась я. Как и Лорд Дакс, я не хочу участвовать в братоубийственной войне, даже за деньги. Лорд Дакс? Думаю, Джейн, что я смогу и его переубедить. В моей голове очень много интересных сведений. Пусть он приедет сюда и поговорим втроем, как нормальные люди. Ну а пока я больше ни слова не скажу, раз ты остаешься дурой, Несмотря на то, что раскрыла мои планы и... Пока ты посидишь в заперти, перебила я Иону. В темнице, естественно. Другого и не ожидала от тебя, сестрица. Но поторопись со встречей. Скоро лорд Канрад будет под твоими стенами. И тут уж будет не для бесед. Ничего, как-нибудь и с ним разберемся. Макс, отведи леди Сэммет в подземелье. С этого момента она нам больше не гости. Весельчак вернулся и доложил. Посадил гадину в самую темную камеру. Засов снаружи крепкий, но я еще и стражника поставил дверь охранять. Правильно сделал. Теперь срочно отправь гонца к лорду Даксу. Необходимо передать ему это. Протянула я пару листков бумаги с наспех изложенными на них событиями. Пусть твой человек оденется в простого крестьянина. И если у Ионы есть свои люди в округе, то они могут следить за замком и легко перехватят стражника, спешащего в Даксворт. А простой мужик подозрений не вызовет. Яна отправлю. Паренек совсем и с виду не грозный, зато выносливый и бегает, как конь. Скоро совсем стемнеет, так что нужно успеть до ночи. Яна так, Яна. Тебе виднее начальник стражи. Сегодня долго мучилась бессонницей, ворочаясь в своей кровати. Лишь под самое утро смогла наконец-то расслабиться. Цнилась какая-то мерзость. Видимо, события прошедшего дня наложили свой серьезный отпечаток. Леди Джейн без стука ворвался в комнату Макс, прервав нехороший сон. «Ты сдурел?» – испуганно спросила я, резко сев на кровати. «Беда, госпожа! она сбежала!»